Глава 8 Занятия в пажеском корпусе по-прежнему отнимали у меня много времени, а строевые учения сильно меня утомляли. Я возвращался из корпуса очень усталым, а вместо отдыха должен был обдумывать намеченную нами тяжелую задачу и принимать все нужные меры для ее выполнения. Навязчивая мысль о Распутине томила меня точно болезнь. Я был не в силах остановить работу этой мысли, которая непрерывно вращалась в моем мозгу и заставляла меня с разных сторон обдумывать не только принятое нами решение, но также личность самого старца и тайну влияния этого странного и страшного человека. Моему воображению рисовался чудовищный заговор против России, и в центре его стоял этот старец, Волею неумолимого рока или игрой несчастного случая, ставшей опасным орудием в руках наших врагов. Сознает ли он смысл всего того, что он делает, думал я. Нет, конечно, не сознает. Он не может понять, насколько сложна та паутина, которой он опутан, как тонка и дьявольская изобретательность людей, им руководящих. Темный. Еле грамотный мужик, он не мог, конечно, во многом разбираться, многого не понимал. Беспринципный, циничный, жадный до денег, достигнув неожиданно для себя головокружительного успеха, он стал еще беспринципнее, циничнее и жаднее. Неограниченное влияние в высших кругах, подбострастное поклонение психически расстроенных женщин, разгул безудержу и развращающая непривычная изнеженность погасили в нем последнюю искру совести, притупили всякую боязнь ответственности. Хитрый, в высшей степени приметливый, он, несомненно, обладал колоссальной силой гипноза. Мне не рассказалось, когда я смотрел ему в глаза, что помимо всех своих пороков, он одержим каким-то внутренним беснованием, которому он подчиняется, и в силу этого многое делает без всякого участия мысли, а по какому-то наитию, похожему на припадочное состояние. Бесноватость сообщает особенную уверенность некоторым его словам и поступкам, а потому люди, не имеющие твердых душевных и волевых устоев, легко ему подчиняются. Конечно, его положение первого советника и друга царской семьи – помогает ему порабощать людей, особенно тех, которых ослепляет всякая власть вообще. Но кто же были те люди, которые так умели им пользоваться в своих целях и издали незаметно им руководить? Едва ли он был достаточно осведомлен о их настоящих намерениях и о том, кто они такие в действительности? Имен их он не знал,